Бартимиус. Едва материализовавшись, я понял, что я в Праге. и великолепие золотого канделябра, висящего под потолком номера в отеле, вычурная чумаза и карнизов, пыльный балдахин на четырех столбиках над узкой кроватью все указывало на это. Как и унылое раздражение на лице моего хозяина. Договаривая последние слоги заклинаний, он одновременно озирался по сторонам, как будто опасался, что обстановка номера набросится на него и укусит. «Приятная была поездка», — осведомился я. Он уложил несколько оберегов и вышел из круга, подав мне знак «Сделать то же». «Не особенно. Когда я проходил через таможню, на мне еще оставались кое-какие следы магии. Меня ухватили за шиворот и привели в комнату со сквозняками, где мне пришлось изо всех сил изворачиваться». «Я им сказал, что моя винная лавка находится вплотную к правительственному кварталу, и заклинания порой вырываются за стены. В конце концов они купились и отпустили меня». Он насупился. «Ничего не понимаю, я же переоделся с ног до головы перед тем, как выйти из дома, специально, чтобы никаких следов не осталось». «И трусы переодел». Он запнулся. «Ах да, я очень торопился, про трусы я забыл». «Должно быть в этом все дело, ты не поверишь, сколько всего там накапливается». «А погляди на эту комнату», — продолжал парень, — «и это называется лучший отель?» «Даю голову на отсечение, его не переоборудовали с прошлого века. Посмотри только, у них на занавесках паутина. Ужас, просто ужас. А можешь ты мне сказать, какого цвета этот ковер? Лично я не могу». Он раздраженно пнул кровать. В воздух поднялось облако пыли. «А э, это что за хреновина со столбиками? Почему бы им не поставить тут нормальный чистый диван-кровать или что-нибудь в этом духе, как дома?» «Ничего, выше голову. Зато у тебя номер со всеми удобствами». Я приотворил устрашающего вида дверь. Она открылась театральным скрипом, и за ней обнаружилась ванная со страшненьким кафелем, освещенная одной единственной лампочкой. В углу притаилась чудовищная ванна на трех ножках. Одна из тех, в которых топят неверных жен или держат ручных крокодилов, раскармливая их до гигантских размеров неизвестно чьим мясом. Это одна из странных особенностей Праги. Есть в ее атмосфере нечто, благодаря чему в любом предмете, даже самым обыденным, проступает что-то кошмарное. Вероятно, все дело в пяти веках мрачного колдовства. Паутины и плесень сражались за владычество над дальними углами потолка с переменным успехом. На стене замысловато переплетались металлические трубы, соединяющие ванну с туалетом и удивительно напоминающие вывороченные внутренности. Я прикрыл дверь. «Если подумать, я бы не стал на твоем месте туда заглядывать. Ванная как ванная, ничего особенного. А какой тут вид из окна?» Он зыкнул на меня из-под «Сам погляди». Я раздвинул тяжелые красные шторы, и передо мной раскинулся чудесный пейзаж. Огромное городское кладбище. Ряды аккуратненькие их уходили в ночь, охраняемые унылыми ясенями и лиственницами. Желтые фонари, развешанные через равные промежутки между деревьями, заливали сцену скорбным светом. По дорожкам кладбища блуждали несколько сутулых и одиноких личностей, и ветер доносил их вздохи до самых окон отеля. Я задернулся за «Да, признаться, не особо воодушевляет». Воодушевляет? Да это самое жуткое место, в каком я когда-либо бывал». «Ну а чего ты ждал? Ты же британец. Натурально тебе дали самый гнусный номер с окнами на кладбище». Парень сидел за массивным столом, проглядывая какие-то бумаги, которые он достал из небольшого коричневого конверта. Он рассеянно ответил: Раз я британец, мне должны были предоставить самый лучший номер. Ты шутишь, после того, что Глэдстоун натворил в Праге, они ничего не забыли, не думай. На это он поднял голову. Это была война. Мы победили в честном бою с минимальными потерями среди гражданского населения. Я сейчас был пталемеем. Я стоял у занавесок, сложив руки на груди, и, в свою очередь, смотрел на него из-под Ты так думаешь, насмешливо осведомился я. Расскажи это жителям пригородов, там до сих пор есть пустыри на месте сгоревших кварталов. тебе это откуда знать? Как это откуда? Я тут был или нет? И, между прочим, сражался на стороне чехов. А вот ты все, что тебе известно, знаешь только по книжкам, составленным после войны Министерством пропаганды по указке Глэдстоуна. Так что не учи ученого, мальчик. На миг у него сделался такой вид, словно у него вот-вот начнется один из его старых припадков ярости но потом внутри него словно щелкнул переключатель, и парень вместо этого сделался холодным и равнодушным. Он снова уткнулся в свои бумаги, и лицо у него было каменное, как будто то, что я сказал, не имеет значения и не вызывает у него ничего, кроме скуки. И лучше бы уж он разъярился, честно говоря. «В Лондоне», — сказал он, словно бы говоря сам с собой, «кладбища располагаются за чертой города. Это куда гигиеничнее. У нас имеются специальные погребальные машины, которые увозят тела на кладбище». Это современная технология. Этот город живет в прошлом. Я промолчал. Он был недостоин моей мудрости. Около часа парень изучал свои бумаги при свете низенькой свечи, делая на полях какие-то пометки. Он не обращал внимания на меня, а я на него, если не считать того, что время от времени пускал по комнате незаметный сквознячок, от которого пламя свечи противно трепыхалось. В половине одиннадцатого он позвонил вниз на безупречном чешском, заказал номер блюда жареной баранины и графин вина. Потом положил свою ручку и обернулся ко мне, пригладив волосы. «Понял!» — воскликнул я с кровати, на которой я вольготно расположился. «Теперь я знаю, кого ты мне напоминаешь. Это грызло меня всю неделю с тех пор, как ты меня вызвал. лавлейса Ты точно так же теребишь свои волосы, как и он. Буквально ни на минутку не оставляешь их в покое!» «Я хочу поговорить о вражеских големах», — сказал он. «Должно быть все это от тщеславия. Столько масла!» «Ты видел големов в действии. Что за волшебники их используют?» «В то же время это, на мой взгляд, говорит и о неуверенности в себе. Постоянная потребность охорашиваться. Их создавали только чешские волшебники. Мог ли британец изготовить голема?» «Вот Глэдстоун никогда не охорашивался. Не теребил ни волосы, ни одежду. Он всегда держался очень спокойно». Парень моргнул и впервые проявил интерес. «А ты знал Глэдстоуна?» Ну, знал это, сильно сказано. Так виделось издалека. Он обычно присутствовал во время сражений, стоял, опираясь на свой посох и любовался на то, как его войска устраивают резню. И тут, в Праге, и по всей Европе. Как я уже сказал, он всегда держался спокойно. Наблюдал за всем, говорил мало. Зато, когда надо было действовать, каждое его движение было взвешенным и отточным. Не то, что нынешние суетливые волшебники. «Что, в самом деле?» Видно было, что мальчишка весь обратился вслух трудно было угадать, кого он избрал себе образцом для подражания. Так ты восхищался им? спросил он. Ну, на свой ядовитый демонический лад. Нет, конечно нет. Он был одним из худших. Когда он помер по всей оккупированной Европе колокола трезвонили как на праздник. Не стоит подражать ему на уж, поверь мне. К тому же, я взбил повыше пыльную подушку, в тебе и нет того, что надо, чтобы стать таким, как он. У, -у как он ощетинился! Почему? Ты далеко не такая сволочь. А вот и твой ужин. Стук в дверь возвестил о появлении слуги в черном костюме и пожилой горничной, которая принесла поднос с голубыми тарелками и охлажденное вино. Парень говорил с ними довольно вежливо, немного пораспрашивал их о расположении соседних улиц и дал на чай за труды. Все то время, что они были в номере, я оставался мышкой, уютно свернувшейся между подушек. Сохранял я этот облик и пока мой хозяин лопал. Наконец он бросил вилку на поднос, Допил вино и встал. «Ладно», — сказал он, — «сейчас не до разговоров. Уже четверть двенадцатого. Нам пора». Отель находился на Кременцовой, коротенькой улочке на краю пражского старого города неподалеку от реки. Мы вышли и побрели на север по освещенным фонарями улицам, медленно, но верно продвигаясь в сторону гетто. Невзирая на бедствия войны, невзирая на упадок, в который пришел город после того, как император был убит и власть перешла к Лондону, Прага все же отчасти сохраняла свою былую таинственность и величие. Даже я, Бартимиус, хотя я в целом одинаково равнодушен ко всем этим людским адским дырам, где мне приходилось пребывать в заточении, даже я признаю, что Прага красива. Дома пастельных тонов с высокими и крутыми черепичными крышами, густо теснящиеся вокруг шпилей и колоколен бесчисленных соборов, синагог и театров, широкая серая река, вьющаяся по городу, множество переброшенных через нее мостов, каждый в своем неповторимом стиле в зависимости от вкуса возводившего его несчастного джина. В 1357 году я участвовал в постройке каменного моста, благороднейшего из всех. Никто из нас не выполнил задачи за одну ночь, как то требовалось, поскольку для того, чтобы заложить основание моста, требовалось принести жертву, похоронить там какого-нибудь джина. Наконец, на рассвете мы бросили жребий, кому из нас достанется эта сомнительная честь. Бедный Хемфри, по всей видимости, и по сей день покоится там и погибает от скуки, хотя мы оставили ему колоду карт, чтобы было чем убивать время. И, наконец, императорский замок, угрюмо возвышающийся на холме. Парень шел молча. Оно и неудивительно. До сих пор он почти ни разу в жизни не покидал Лондона. Я предполагал, что он озирается вокруг в немом благоговении. «Что за жуткое место!» — сказал он, наконец. «Вот бы где пригодилась программа диверокса по борьбе с трущобами!» Я взглянул на него. «Так что, Злата Прага не нашла благоволения в твоих очах?» «Ну так тут же такой бардак, разве нет?» Что правда, то правда. По мере того, как углубляешься в старый город, улочки становятся все уже и запутаннее. Их соединяет между собой капилляроподобная система закоулков и проходных двориков, над которыми карнизы нависают до такой степени, что солнечный свет почти никогда не достигает булыжной мостовой. Туристы, по всей вероятности, находят этот муравейник очаровательным. Мне же, как бывшему местному жителю, эти лабиринты всегда представлялись живым воплощением запутанности и безнадежности всех людских устремлений. Что до Натаниеля, молодого британского волшебника, привычного к широким, и однообразным магистралям Уайтхолла, ему это место, разумеется, казалось несколько бардачным и бестолковым. «Тут жили великие маги», — напомнил ему я. «Так то когда было?» — кисло возразил он. «А то теперь». Мы миновали каменный мост с его обветшалой древней башенкой на восточном берегу. Вокруг торчащих наружу балок башенки кружились летучие мыши, в верхних окнах мелькали огоньки свечей. Даже теперь, невзирая на поздний час, на мосту было весьма оживленно. Пара-тройка старомодных машин с высокими и узкими капотами и неуклюжим откидным верхом, множество всадников обоего пола, люди, ведущие валов или катящие двухколесные тележки, наполненные овощами или бочонками с пивом, Большинство мужчин носили мягкие черные шляпы французского фасона. Очевидно, с тех пор, как я тут был в последний раз, мода изрядно переменилась. Парень скорчил призительную мину. Кстати, это мне кое-что напомнило. Лучше покончить с этим фарсом побыстрее. У него был при себе небольшой кожаный рюкзачок. Он порылся в нем и достал большую мягкую шляпу. Порывшись еще, он извлек скрюченное изрядно помятое перо. Парень поднял перо так, чтобы на него падал свет фонаря. «Как тебе кажется, какого оно цвета?» – спросил он. Я поразмыслил. «Не знаю, красное должно быть». «Но какого именно оттенка? Мне нужно описание». «Кирпично красное, огненно красное, красное как помидор, цвета солнечного ожога, оно может быть каким угодно». <с humanities> «Значит, не кроваво красное?» – он выругался. «У меня времени было в обрез, ничего другого не нашел. Ну что поделаешь, придется обойтись тем, что есть». Он воткнул перов в фетр и нахлобучил получившуюся конструкцию себе на голову. «Это еще зачем?» – осведомился я. «Надеюсь, ты не собираешься покорять сердца местных дам, потому что вид у тебя совершенно идиотский». «Уверяю тебя, это исключительно ради дела, и идея была не моя». «Пошли, уже почти полночь». Мы свернули прочь от реки, направляясь в глубину старого города, туда, где Гетта хранила самые сокровенные тайны Праги в дни императора Рудольфа, когда Священная Римская империя пребывала в самом расцвете и свежеотстроенные стены Праги охраняли шестеры афритов, здешняя еврейская община снабжала императора большой частью необходимых ему финансов и немалой частью необходимой ему магии. Еврейские волшебники, заточенные в тесных улочках гетто, на время сделались чрезвычайно могущественны. Прочие пражане одновременно не доверяли им и полагались на них. Поскольку еврейский народ постоянно страдал от погромов и враждебных выпадов, иудейская магия была преимущественно оборонительной. Взять хотя бы великого волшебника по имени Лев, который создал своего первого голема, дабы защитить евреев, равно от нападений людей и джинов. Дома, мимо которых мы проходили, становились все ниже и запущеннее, и жались друг к друг другу так тесно, что некоторые явно стояли только благодаря опоре на соседей. Наше с Натаниелем настроение по дороге менялось в противоположных направлениях. Моя сущность наполнялась энергией от магии, сочащейся из древних камней и от воспоминаний о былых подвигах. Натаниелль же напротив все мрачнел и на ходу бурчал что-то себе под нос точно сварливый старикашка. «Э, «Нельзя ли случаем объяснить мне, куда мы направляемся?» — поинтересовался я. Натаниелль взглянул на часы. «Без десяти полночь. Когда начнут бить часы, мне надо быть на старом кладбище. И снова забубнил себе под нос. Еще одно кладбище, подумать только. Да сколько же их тут, этих кладбищ? Ну, короче, я там должен встретиться с нашим шпионом. Он узнает меня по этой шляпе, а я его должен узнать, цитирую, по особой свече. Он скинул руку. Не надо, не спрашивай, я понятия не имею. Но этот человек, возможно, сумеет направить нас к кому-то, кто хоть что-то знает о големах. «А ты что, думаешь, беспорядки в Лондоне устраивает какой-то чешский волшебник?» – спросил я. «Далеко не факт, между прочим». Он кивнул. По крайней мере, его голова совершила какое-то резкое движение под этой огромной шляпой. «Разумеется. Глиняный глаз из коллекции Лавлиса явно похитил кто-то из своих. Рядом с нами действует изменник. Однако сведения о том, как именно его можно использовать, почти наверняка пришли из Праги. В Лондоне этого прежде никто не делал. Быть может, наш шпион поможет нам». Он вздохнул. Хотя я сомневаюсь. Человек, который именует себя Орликином, по всей видимости, давно уже не в себе. Ну уж не более, чем все вы с вашими дурацкими фальшивыми именами, мистер Мендрейк. Ну а мне что делать, пока ты будешь встречаться с этим джентльменом? Спрятаться и смотреть в оба. Мы на вражеской территории, и я не собираюсь доверять ни Орликину, ни кому другому. А, похоже, вот и кладбище. с ка облик. Мы вышли на вымощенную булыжником площадь со всех сторон, окруженную зданиями с маленькими черными окошечками. Прямо перед нами находилась лестница, ведущая к распахнутым железным воротам в покосившемся заборе. За воротами, точно гнилые зубы, высилась темная неровная масса. Надгробие старого пражского кладбища. Кладбище это было не больше, чем 50 на 50 метров, самое маленькое кладбище в городе. Однако использовали его в течение многих столетий, храня все новых покойников, и это придавало ему особый стиль. На этом пятачке было похоронено столько народу, что могилы делали многоэтажными, время от времени ставя один гроб поверх другого, пока, наконец, поверхность кладбища не поднялась на 2 метра по сравнению с первоначальным уровнем. И над гроби были натыканы густо, как иголки на еже, большие нависали над маленькими, а маленькие наполовину уходили в землю. Словом, это кладбище с его неприкрытым пренебрежением к порядку было как будто нарочно создано для того, чтобы вывести из себя аккуратного Натаниэля. На самом деле, меня и самого пробрала дрожь, но по совершенно иным причинам. Здесь была чрезвычайно сильная стихия Земли. Ее сила поднималась в воздух, вытягивая из меня энергию. Это было не место для джинов. Тут царила своя особая магия. «Ну, давай, что ли», — сказал он. «Я жду». — А, так ты ждешь? Но мне и не видно под этой шляпой. — превращайся в смертоносную годилку или в чумную крысу или в любую другую мерзкую ночную тварь, какая тебе по душе. А я пошел. Будь готов защищать меня, если понадобится. — С превеликим моим удовольствием. На этот раз я избрал облик ушастой летучей мыши с кожистыми крыльями и хохолком на голове. Я обнаружил, что это весьма маневренная личина, стремительная, бесшумная и к тому же чрезвычайно подходящая к атмосфере полуночного кладбища. Я покружил над нагромождением покосившихся над Из осторожности я осмотрел все семь планов. Там оказалось довольно чисто. Хотя здесь все было настолько пропитано магией, что каждый из планов слабо вибрировал от следов былых дел. Никаких ловушек или датчиков я не заметил, хотя на соседних зданиях кое-где обнаружились обереги. По-видимому, там все еще обитали кое-какие волшебники. береге были очень слабые. В эти дома без труда прорвался бы даже косорукий бес. Как центр магии, Прага уже более века пребывала в глубоком упадке. Поблизости не было ни души. В этот поздний час узенькие дорожки кладбища были пусты и погружены во тьму. Только на решетчатом заборе кладбища висели ржавые фонари, распространяющие слабый свет. Я нашел накоренившееся надгробие и элегантно повис на нем, закутавшись в крылья. Отсюда мне открывался вид на главный вход на кладбище. Натаниэль вошел в ворота. Гравий на дорожке негромко похрустывал под его ботинками. Как раз, когда Натаниэль миновал ворота, на башнях Праги зазвонили колокола, отмечая наступление тайного полуночного часа. По неясным причинам, очевидно это как-то связано с астрономией и наклоном земной оси, полночь и полдень являются двумя ключевыми моментами, в которые все семь планов бытия сближаются наиболее тесно, благодаря чему наиболее чувствительные из людей делаются восприимчивыми к тому, что в другое время для них незаметно. Именно отсюда все эти рассказы о призраках, привидениях, черных кошках, двойниках и прочих сверхъестественных явлениях. Обычно все это лишь бесы или фолиоты, направляющиеся по своим делам в том или ином обличии. Поскольку ночь особенно сильно стимулирует человеческое воображение, если это можно назвать воображением, в полдень люди меньше обращают внимания на всякие видения, но это не значит, что их не бывает. В жару в дымке бывают чудицы странные фигуры. У кого-то из прохожих может при внимательном рассмотрении не оказаться тени. В толпе виднеются бледные лица, которые исчезают при пристальном взгляде. Парень тяжело вздохнул, с отвращением покачал головой и принялся на ощупь пробираться по одной из дорожек к кладбища. Поблизости за ухала сова, возможно, предвещала чью-то скорую кончину, а возможно, просто хохотала над фасоном шляпы моего хозяина. Кроваво, красное, перо трепыхалось у него на затылке, слабо поблескивая в неверном свете. Натаниэль шагал вперед. Летучая мышь висела неподвижно. Время тянулось медленно, как всегда, когда висишь на кладбищенском надгробии. Лишь раз на улице за забором появились признаки жизни. Из ночной темноты выплыло причудливое четвероногое, двурукое создание о двух головах. Мой хозяин заметил его и на всякий случай остановился, Создание прошло под фонарем и оказалось влюбленной парочкой. Они брели под ручку, тесно прижавшись друг к другу и сблизив головы. Они смачно поцеловались, немного похихикали и убрели куда-то в другую сторону. Мой хозяин проводил их взглядом. Выражение его лица было довольно странным. Кажется, он пытался изобразить презрение. После этого его продвижение по кладбищу и без того не особо стремительное почти застоприлось. Он еле полз по дорожке, пиная невидимые камушки, и кутаясь в свое черное пальто с равнодушным поникшим видом. Судя по всему, мысли его были далеки от того, зачем он сюда явился. Я решил, что его следует подбодрить, подлетел поближе и устроился на одном из соседних надгробий. «Гляди веселее», — сказал я ему, — «не вешай носа, а то смотри, чего доброго спугнешь этого своего орликина. Представь, что ты пришел на романтическое свидание с какой-нибудь прелестной юной волшебницей, — Поручиться не могу, темно было и все такое, но мне показалось, что он покраснел. — Интересно. Возможно, стоит поработать в этом направлении в свое время. — Безнадежно, — прошептал он, — уже почти половина первого. Если бы он собирался появиться, мы бы его уже увидели. Я думаю, ты меня слушаешь? — Нет. Острый слух летучей мыши уловил какой-то шорох довольно далеко от кладбища. Я вспахнул повыше и вперил взор во тьму. «Должно быть, это он. Выше перо, Ромео». Я полетел на бреющем полете среди памятников навстречу идущему, описав изрядную дугу, чтобы не столкнуться с ним. Парень же тем временем выпрямился. Сдвинув шляпу на бекрень и небрежно заложив руки за спину, он стал прогуливаться среди могил, словно бы погруженный в глубокие думы, не подавая виду, что замечает приближающееся шарканье и странный белый свет, замаячивший среди надгробий».